Глава девятнадцатая Встречу я назначила в парке. Неподалеку есть детская площадка, на которой как раз могут скоротать время Полина и Ника. Да и место достаточно людное, несмотря на вечернее время. Потому что если мы с Русланом вновь окажемся наедине, то боюсь. Я тряхнул волосами, сбрасывая себя на вождение мыслей. «Почему в парке?» Удивился бывший муж, сразу перезвонив после моей СМС будто только сидел возле своего телефона в ожидании заветного сообщения. — Я могу отвезти тебя в ресторан или в отель? На последнем слове его голос окрасился всеми оттенками искушения, и внизу моего живота ураган завертелся. Нет, — Нет-нет-нет. Поспешил я отказаться, пока вновь не попалась на удочку. — Парк, так надо, поверь. Спорить не стал, и в назначенный час я увидела, как силуэт бывшего мужа Движется полей навстречу. Поднимайся с камьи. Нервно подрагивающие руки спрятал в карманах. Он спешил, это видно, торопился ко мне, и я торопилась, потому что и раньше пришла. Склонил голову набок, чуть улучши его разглядев. Строгий костюм сменился на брюки и темную футболку, облегающую мощные мышцы. Руслан держал себя в форме и явно собирался отправить возраст в нокаут. Уж я-то знаю, что большинство его сверстников уже отпускают живот и бока. Но не он. Упругая энергичность в каждом движении. Напряженные мышцы рук готовы были с треском порвать по швам рукава. Очертания виднелись даже под тканью. Дорогие часы на запястье сверкали, точно давая понять о том, что их обладатель богат. И взгляд. Взгляд человека, который может позволить себе все в этом мире. Но завидев меня, он меняется, становится теплым и нежным. Я кусаю губу, потому что тонны сомнений до сих пор топят разум. Но главное, я должна рассказать Руслану, что у нас с ним есть дочь. Удивительно, как он сам еще этого не пробил. Хотя, зная характер, ничего удивительного. Ему легче спросить обо всем прямо, в лицо, нежели выискивать тайно. Мандраж затопил с головой, пока Руслан приближался. Слова тщательно отрепетированной речи тут же покинули голову, образуя в мыслях звенящую пустоту. Как он отреагирует? Что скажет в ответ? Поверит ли? Ну, конечно, поверит. Какой смысл мне обманывать? Будет ли рад? Вероятно, справившись с шоком, будет расстроен. Ведь он пять лет о нашем ребенке ни слухом, ни духом. А значит, так много пропустил. Первые слова и шаги. Но мы наверстаем. Так, ободряя себя, я с улыбкой встретил бывшего мужа. На секунду он оробел поравнявшись со мной. Будто тоже не верил, что мы увиделись снова. Но потом взял себя в руки и уверенно притянул к себе ближе. Оставил на губах поцелуй. Легкий, прозрачный. Именно такой, какой дозволен нормой приличия двум взрослым людям в общественном месте хотя обоим хотелось глубже и дольше. Я это знала. Я скучал. Вдруг произнес серьезно, глядя в глаза. Улыбнулась. Прошло всего два часа. Нет, мотнул головой, не желая из рук выпускать. Все эти годы безумно скучал. Опустила глаза. И я тоже скучала, Руслан. Очень. Его строгие по-мужски притягательные губы тронула полуулыбка, а я чуть встряхнулась и заставила себя настроиться на непростой разговор. Мы пошли вдоль аллеи, так было легче, потому что, глядя в глаза, ощущая его прикосновение, я половилась, таяла. Какие уж тут разговоры! Я не знаю, могу ли тебе доверять? Не упрекнула, но откровенно призналась в том, что мучает душу. — Да, знаю, — ответил. «Потому я готов подождать. Столько, сколько ты скажешь. И день за днем снова завоевывает твое доверие и любовь». На последнем слове он немного споткнулся. И я почувствовал, что выжидающе смотрит. «Мою любовь завоевывать не надо. Думаю, все ясно и так». Ощутил улыбку. Руслан взял меня за руку, наслаждаясь мимолетным соприкосновением пальцев. «И насчет отеля. Если ты не хочешь, чтобы я его покупал, так и скажи». Я решил все проблемы с этим ублюдком. Он к тебе на пушечный выстрел больше не подойдет. Если тебе хочется продолжать там работать...» Я пожал плечами. «Работа — это последнее, что мне сейчас интересно. Учитывая, что стоит на кону». это позже обсудим. Думаю, сейчас есть темы гораздо важнее». Руслан заметно напрягся. «Я знаю, он ждал ответ на вопрос, который еще в машине задал». «Есть ли у меня дети?» «Черт, и как это сказать? Как люди вообще признаются в подобном?» Я тонны любовных романов перечитала за всю свою жизнь, и их героини не раз признавались бывшим мужьям в чем-то подобном. Но сейчас все слова покинули голову и напрочь забылись. В конце аллеи мы остановились, смотря друг на друга. Там, через дорогу, на площадке Полины и Ника. Его дочь, о которой он пока что не знает. Я мысленно гадала, пройдет ли их встреча так, как я себе представляла. Я знаю, что Полина уже заметила нас, и стоит мне к ним обернуться, а не выдвинуться навстречу. Но я медлила и молчала, будто язык проглотила. «Ты...» Мямлила глупо. «Руслан, ты спрашивал про детей...» Он вдруг положил руки на мои плечи и заставил посмотреть на него. «Я люблю тебя». Ты даже не представляешь, как сильно. Я буду любить тебя любую. Хоть саравы детей. Хоть с целым детским садом, ты слышишь? И если они Если у тебя кто-то был, тот, с кем получилось завести ребенка за эти пять лет, я готов. То есть мне, конечно, следует спросить твоего разрешения, но если ты будешь не против, я удочерю, усыновлю, сделаю все, что угодно, лишь бы ты была счастлива. И я вспыхнула спичкой. В неверии, смотря на него. О чем он подумал? О том, что я забеременела и родила от кого-то другого? И готов принять чужого ребенка? Это осознание тихим и мягким чувством поселилось в сердце. Готов. Так сильно любит, что простит мне даже ребенка от другого мужчины. Значит, когда узнает, что у меня есть дочь от него, точно обрадуется. Это предало решимости. «Вообще-то ребенок у меня действительно есть». Улыбнулась, а сама вглядывалась в эмоции на лице бывшего мужа. «Соврал ли? Не мелькнет ли тень огорчения?» «Нет, не мелькнет». И она... «Дядя!» Вдруг разрезал воздух на улице звонкий голос моей любимой дочурки. Порывисто обернувшись, я увидел, что Ника заметила нас раньше, чем было нужно. И с громким радостным визгом она вырвала ладошку из ладони Полины, сорвалась с места галопом и понеслась нам навстречу, прямо через дорогу. Я не успела оценить ситуацию, ощутила лишь, как сердце проваливается вниз живота и перестает колотиться. Нить пульса теряется, кажется, навсегда, потому что на перерез моей дочери несется машина, огромная хищная иномарка на огромной скорости. И до того, как она собьет мою дочь, бегущую через дорогу, остается меньше секунды. Я безвольно дергаюсь, уже понимаю, что не успею. Ничего не смогу изменить, не исправлю. А машина все ближе и ближе. За долю мгновения вся жизнь проносится перед моими глазами. Будто это я, а не дочь там, почти под колесами большого авто. Я умираю в моменте, вздыхаю от отчаянной боли, что накрывает рассудок. Пустая душа наполняется одним пониманием. Сейчас, вот сейчас произойдет столкновение, и тогда... Не в силах смотреть, я зажмурилась. А из груди вырвался больной рев дикого зверя. Такой, будто мне на живую выдрали сердце. Виск шин по асфальту. Но затормозить авто уже не сумеет. Крики и паника. Я боялась открыть глаза и вновь посмотреть. Боялась, что хрупкая жизнь моей дочери уже успела сорваться а моя, моя изменится теперь навсегда. — Господи, я умоляю, — прошептала я, и все же убрала от лица руки, чтобы увидеть на дороге Руслана, который накрывал мою дочь своим телом. И я похолодела, потому что оба они не шевелились. Машина затормозила только три метра спустя, оставив на асфальте следы своих шин. Водитель выбежал, оставив дверцу открытой. Я шалел уставился на моей дочери Руслана. Я сделала шаг на дорогу. Оказалось, будто в пропасть шагаю. Живо ли? И как он за эту секунду успел оказаться рядом с малышкой? Шла и боялась смотреть. Но вот миг, второй, третий... И я увидела, как тоненькая рука моей дочери под тяжелым телом мужчины шевелится. «Жива! Моя дочка, жива!» Это знание триггером заставило с места сорваться. Я упал рядом с ней на колени. Не знаю, что делала. Зачем трясла Русвана за могучие плечи? Подняла земли дочь, прижала ее к своему телу, а другой рукой тормошила его. «Слышишь? Ты слышишь?» Он лежал лицом вниз. И как было страшно перевернуть, и глаза увидеть открытыми, а взгляд застывшим потому на миг я застыла сама, сверля затылок потерянным взглядом. А в следующую секунду подбежала Полина, рухнула рядом с нами, уложила руки на его плечи и развернула. Бесконечную секунду спустя мой бывший муж поморщился. «Господи, жив!» — выдохнула я, не веря в подобное счастье, и еще крепче прижала перепуганную, а потому молчащую дочку к груди. «Тетя спас! Снова!» Пискнула она жалобно. «Спас!» прохрипел Руслан в ответ, хватаясь за голову. «А ты опять превысила скорость, юная леди!» Лишь в этот момент до меня наконец дошло. Руслан спас чужого ребенка. Думал, что спасает чужого ребенка. И все равно ценой своей жизни бросился под колеса авто. «Руслан!» Сказала я хрипло до сих пор боясь от него взгляд отвести. С трудом бывший муж открыл глаза. Я увидел, что рука, которую он держится, за голову в крови и со страхом сглотнула. — Ты спас мою дочь! Он привстал, тяжело опираясь рукой об асфальт. Посмотрел на Веронику, лупившую испуганными глазами по сторонам. Потом на меня. — Это твоя дочь? — Моя. — И твоя. Она наша, Руслан. Ее отец – ты.